Глава девятая То, что все на самом деле серьезно, и Цербер не просто так меня срочно позвал к себе, стало понятно еще когда только добрался до обжитых территорий России. И нет никаких толп непонятных противников или следов недавних сражений, ничего подобного не было. Просто часть встреченных поселений оказалась вдруг пустой. Причем было хорошо видно, что покидали их в явной спешке, забрав все самое ценное, но оставив кучу различных мелочей. И случилось это недавно. Раньше, когда бегал тут, в них точно жили, в этом у меня сомнений не было. Возможно, быть только одно такое поселение, то еще мог бы подумать, что перепутал, но оно было такое далеко не одно. А в других, более крупных поселениях жизнь, наоборот, буквально кипела, и там было слишком много людей. Как я понял, что людей слишком много? Довольно просто. Поселения явно были не рассчитаны на такое количество, и людям пришлось размещаться аж на его улицах. А вот за внешними укреплениями никто не рисковал обосновываться, и это говорило о происходящем больше, чем любые слова. «И ладно то, что много людей», Мало ли, может, какая-то ярмарка или другая фигня. Кто знает, что Цербер или кто-то другой могли замутить для объединения людей. Нет, все гораздо серьезнее. Там шли вполне конкретные приготовления. И это были приготовления к обороне. Спутать с чем-то другим такое сложно. Но от кого они собрались обороняться? На этот вопрос ответа у меня не было. Пока бежал сюда, никакой серьезной угрозы не заметил. Я пропустил ее? Угроза исходит откуда-то из территории России? Может быть, пока же у меня слишком мало информации и почти ничего не понятно, кроме того, что что-то точно происходит, и мне лучше поспешить. В поселение я не заходил, не тратил на это время, лишь пробегая мимо, заглядывал краем глаза в них и так смог увидеть все вот это. Если бы не спешка, то, конечно, бы постарался разобраться уже сейчас, что тут творится, но мне надо в Москву. Кто знает, вдруг счет идет на часы или, может, даже минуты, и если попытаюсь сейчас вникнуть в происходящее, то опоздаю, и произойдет что-нибудь ужасное. Вряд ли, конечно, все настолько плохо, но... Я пытался еще связаться с Цербером, чтобы выяснить хоть какие-нибудь подробности по поводу того, что происходит, и зачем я ему срочно понадобился, но он почему-то упорно молчит и не отвечает на мои сообщения. И это настораживает. Надеюсь, он просто сильно занят, и с ним все нормально. Однако, несмотря на общую тревожную атмосферу, до Москвы получилось добежать без проблем и довольно быстро. Бежал практически напрямик и, как обычно в последнее время, выжимая из себя максимальную скорость. Оказавшись же рядом с Москвой, лишь утвердился в уже имеющихся опасениях – город явно готовится к обороне. Но несмотря на это, с тем, чтобы попасть внутрь ближайшего ко мне поселения, проблем никаких не возникло. Во-первых, у меня есть моя оптическая маскировка, которая в условиях зимы пусть работает и хуже, но работает же, а отряды, патрулирующие город, были самыми обычными, и заметить меня у них было немного шансов а во-вторых, как неудивительно, но стоило мне показаться на глаза бойцам, как меня почти сразу же узнали и без всяких проверок и сложностей пропустили дальше. Да, я решил войти официально, через один из входов, а не пробраться тайно. Зачем создавать лишние проблемы, тем более что скрываться я не видел смысла в этот раз. Оказавшись за первой линией обороны поселения, оглядываюсь по сторонам. Жизнь тут кипит вовсю. Вокруг снуют люди, занятые своими делами, и не обращают на меня внимания. А людей тут стало явно побольше. Не задерживаясь у входа в поселение, быстрым шагом направляюсь дальше, раздумывая, как же мне найти Цербера. И вот с этим небольшая проблема — Как мне найти его, если он не отвечает на мои сообщения? И вообще, в городе ли он или куда-то уехал? Где мне его искать? Без понятия. С одной стороны, он должен быть здесь, сам же позвал меня, а с другой, мало ли что могло случиться за то время, пока я бежал сюда. Я, конечно, спешил, но все равно же не мгновенно добрался сюда. Решаю не мудрить и не создавать самому себе сложности и просто спросить у патрульных, где можно найти Цербера. Ну а что? Личность в городе он известная, так что если вдруг его тут нет, то, думаю, мне скажут об этом. Приняв решение, начинаю крутить головой по сторонам, выискивая этих самых патрульных. Пока же высматриваю их, замечаю множество других вещей. А ведь это поселение довольно сильно изменилось за то время, пока меня в нем не было. Кажется, прошло совсем немного с тех пор, а изменения видны невооруженным взглядом. Что бы тут ни происходило, но оборону очень серьезно доработали, создав еще несколько оборонительных рубежей. Причем теперь внешний рубеж похоже, что сплошным кольцом опоясывает поселение. Не знаю, как там дела обстоят со вторым наземным поселением Москвы, но оборона этого весьма внушает. Так что просто теперь внутрь не попасть. Да и сходу тоже вряд ли пробьешься. Что же такое происходит, что люди так рьяно занялись налаживанием обороны? Причем даже прямо сейчас над строительством различных ее элементов трудится куча людей. Да, в основном это не вау, какие укрепления. Чаще всего переделываются обычные жилые дома или перекрываются улицы. Но все равно неплохо. Столько времени тут была такая себя оборона. Заходи, кто хочешь. Даже без моей невидимости попасть внутрь при некоторой подготовке больших трудов бы не составило. И вдруг за считанные дни вот такие изменения. Все же поддаюсь любопытству и быстренько пробегаюсь по улицам поселения, оценивая обстановку. И да, изменений хватает, и людей тут стало гораздо больше, чем было раньше. Мне не показалось. Что же я такое пропустил? Но признаков паники или сильного волнения незаметно. Дети, как обычно, играют, а взрослые собраны, спокойны и в основном заняты настройках. Единственное, что весьма сильно выбивается из привычной картины, бар абсолютно пустой, в нем ни одного клиента, хотя он работает, и это, наверное, непривычнее всего. Все разы до этого, что бы ни происходило, в нем были посетители, пусть иногда и совсем немного, а тут он вдруг вообще пустой. Что же могло заставить даже распоследних любителей приложиться к кружке с пивом или с чем покрепче завязать с этим делом? Немного пробежавшись и поняв, что все равно ничего не понимаю и мне срочно нужен нормальный источник информации, а не обрывки разных подслушанных разговоров, в основном касающихся каких-то насущных вещей и по которым все равно мало чего понятно, нахожу ближайших патрульных, и обращаюсь к ним с вопросом, где можно найти Цербера. Посылать меня далеко и надолго они не стали и ответили, что Цербер в городе, но где конкретно, они не знают. «В городе это хорошо», — задумчиво говорю самому себе, отойдя от патрульных и раздумывая, где мне искать Цербера. «Одно хотя бы теперь точно знаю. Он здесь. Осталось найти его. Пожалуй, начну с его дома в подземке». А если его там не будет, то попробую найти кого-то из его подчиненных. Может, они смогут точнее ответить на мой вопрос. Все равно, где его еще можно искать, я не знаю. Где-то в подземке, так она не маленькая. К сожалению, он может быть где угодно в городе. Правда, есть еще одна проблемка. Я, кажется, никого из его подчиненных не знаю. Хотя... Прогнав в памяти то время, когда был в прошлый раз в Москве, вспоминаю несколько человек, которые, возможно, смогут мне помочь. Но вначале проверю его дом. Вдруг повезет, и он окажется там. Было бы хорошо. Дорогу к дому Цербера в подземке я помню хорошо, и никаких проблем с этим не возникло, разве что времени ушло многовато. Примерно час, и то большая часть из-за того, что приходилось в подземке ездить на вагонетке. Пешком я бы справился гораздо быстрее, но нужно было соблюдать установленные правила. И вот я добрался, наконец. Стою перед дверями дома Цербера и задумчиво смотрю на них. Они оказались заперты. — Это Сергей! — громко говорю и стучу в дверь, но открывать мне никто не спешит сербера там нет, и я зря приперся сюда. Хреново, конечно. Арти, а ты не можешь определить, где находится телефон Цербера? Спрашиваю у нейросети, снова стуча в дверь. Он внутри дома. Ого, как точно, удивленно говорю, совсем не ожидав такого ответа. Да и спросил я скорее просто так, озвучив пришедшую на ум хорошую идею, но не особо надеясь на положительный результат. «Только из-за того, что ты находишься близко к нему. Будь ты хотя бы в метрах ста от него, и я бы не смогла ничего сказать, кроме того, что он где-то в Москве. А так я просто подключилась к нему с помощью твоего передатчика и смогла определить его точное местоположение». Понятно, слегка пришибленно отвечаю ей. А ведь я даже не подумал о такой возможности, что могу подключиться к телефону или хотя бы попробовать обнаружить его в пределах досягаемости моего передатчика. Да уж, далеко мне еще до полноценного освоения всех таких своих возможностей. Наверное, я до самого конца останусь человеком, запертым в механическом теле. И не знаю, радоваться этому или огорчаться. «Цербер!» — еще громче кричу и калачу в дверь, прогоняя печальные мысли из головы. «Иду я!» — раздалось в ответ из-за двери. «Ну, наконец-то! Не прошло и часа. Мне кажется, еще немного, и из соседних домов стали бы выглядывать недовольные шумом жильцы». «Кто там так ломится ко мне?» — спросил Цербер, открывая дверь. «Я? Сам же позвал!» Говорю ему, проходя внутрь и смотря на его сонное и помятое лицо. Понятно теперь, почему он не отвечал на мои сообщения и долго не открывал дверь. Он самым наглым образом дрых, а я уже успел понапридумывать себе всякого. И, судя по его виду, спать он лег относительно недавно. Наверное, примерно как раз после того, как написал мне. «Это где-то часов шесть назад». «Что у тебя тут случилось?» — спрашиваю у него, пройдя в гостиную и привалившись плечом там к стене. Садиться на стул в броне не рискнул. Скорее всего, тот не выдержит меня. А снимать броню мне что-то пока не хочется. А когда я вообще ее снимал в последний раз? Сколько месяцев назад? Даже вспомнить точно не получается. Когда был в первый раз в гостях у Цербера, В лаборатории у Словицкого не считается, да и там только шлем был снят. Да уж, давно я это делал. Такими темпами скоро вообще забуду, что она не часть моего тела. Вынырнув из своих мыслей, рассматриваю закрывшего входную дверь и идущего ко мне от Цербера. Помимо того, что у него сонный вид, заметно, что он сильно устал, и недавний сон совсем не помог ему. Сколько же он не спал? «Жопа у нас!» — кратко произнес Цербер, рухнув на стол неподалеку от меня. «А можно больше конкретики, вы интересуюсь у него, наблюдая за тем, как он сопротивляется попыткам своего организма моментально уснуть?» «Блин, как же достало!» — тихо произнес Цербер, тря ладонями лицо и пытаясь разогнать сонливость. «А ведь когда-то мог спокойно неделю обходиться без сна» а тут пара напряженных дней, и все, валюсь с ног. Пристально смотрю на него и замечаю многие детали, которые раньше как-то ускользали от моего внимания. То, что он постарел, это было сразу видно, но все остальное, как и не печально, но похоже, он начинает понемногу сдавать, становится самым обычным человеком, а не супербойцом, каким он был во времена нашего знакомства. Интересно, можно ли это как-то исправить? Не откладывая, но потом адресуя этот вопрос Арти, пусть подумает на пару со слиянием, может, можно что-то сделать и вернуть Церберу молодость или хотя бы более-менее нормальное состояние. Цербер же, пока я глазел на него, закончил растирать лицо и, немного придя в себя, стал рассказывать. И чем дольше слушаю его, тем больше крепнет во мне недоумение, Как я мог пропустить все это? Да, я был занят делами слияния и не особо следил в это время за происходящим в стране, но я же все равно большую часть времени бегал по России и мимо разных поселений и ничего подозрительного не заметил. А еще дроиды. Арти ими буквально наводнила страну, пытаясь отследить сигналы нулевого. Уж они точно должны были что-то засечь, пусть и перед ними стояла другая цель. Но нет, ничего. На мой вопрос Арти ответила, что ничего подозрительного разосланные отряды дроидов не замечали, но она для надежности поднимет базу данных и еще раз все проверит. Правда, нужно для справедливости отметить, что дроиды по возможности избегали людей и, соответственно, мест их скопления, Скорее всего, это сыграло свою роль. Кто ж, блин, знал, что надо было следить еще и за происходящим у людей? И все это за какую-то несчастную неделю произошло. Вот как такое возможно? Меня не было всего ничего, а освобождение уже умудрилось оказаться чуть ли не на грани уничтожения, и ничего поделать с этим пока не получается. Нет, оно, конечно же, не ждет безропотно, пока его уничтожат. Оно сопротивляется. Вот только по словам Цербера, получается, это у него пока откровенно хреново. Все, что они пока могут делать, это обороняться. Попытки же атаковать противника ни к чему хорошему не привели. Дослушав рассказ Цербера до конца, молча смотрю на него, переваривая полученную информацию. Сказать, что я удивлен, это ничего не сказать. Да я охренел. И куча вопросов так и разрывает меня. Откуда взялся такой борзый противник? Почему он начал действовать только сейчас? Почему выбрал целью освобождение? На первый вопрос у меня имеется смутная догадка, вот только она пока ничем не подтверждена, но слишком уж все складывается, исходя из рассказа Цербера. И догадка состоит в следующем. За этими нападениями стоят хозяева крыс, Те, что создавали в лабораториях каких-то суперсолдат, и которых я так и не смог найти, и которые, пока я занимался своими делами, окончательно разобрались с крысами и обрубили все хвосты. Ну а кто еще? Больше мне на ум никто не приходит. Да и они подходят по всем критериям. Непонятные сильные бойцы забирают много пленных И у них, скорее всего, есть все необходимые возможности для того, чтобы действовать так, как они действуют. Жаль, что я тогда не дошел до конца и забросил поиски. Возможно, дожми я их, и сейчас не было бы всего этого. Это, конечно, если я не ошибаюсь. Почему же их целью стало освобождение? Ну, тут, наверное, все довольно просто. На данный момент освобождение – самая заметная сила в стране. Насчет того, что самое мощное, в этом уже как-то не уверен. «Сергей, ты здесь?» — раздался голос Цербера, возвращая меня из мыслей в реальный мир. «А? Да, я тут. Ты что-то говорил?» «Нет, просто ты смотрел на меня в упор несколько минут и... молчал. Такое ощущение, будто ты завис». «Уже думал искать у тебя где-то кнопку перезагрузки», — произнес Цербер, под конец улыбнувшись и показав, что про кнопку была шутка. Всего лишь задумался. «Так чего ты конкретно хочешь от меня?» «Честно?» «Не знаю», — ответил он, пожав плечами. Открыт для любых предложений». «Но ты даешь», — говорю и опять задумываюсь, но уже над тем, как могу помочь освобождению. Понятно, что помогать придется не переговорами какими-нибудь, а тем, что я довольно неплохо умею сражаться и убивать. Осталось придумать, как сделать это максимально эффективно, и чтобы к тому моменту, когда я закончу, от освобождения хоть что-то осталось. Пока что освобождение в основном обороняется и сосредоточила свои силы в крупных поселениях. И пока это вроде бы приносит свои плоды. Ни одно такое поселение не было потеряно. Но как долго это продолжится? Если мои догадки верны, то сильно сомневаюсь, что это поможет. Рано или поздно и за такие поселения возьмутся, и, скорее всего, победа будет совсем не за освобождением. Как бы это ни было печально. Похоже, мне придется опять начать искать базы этих «крыс». Буду называть их так. Все равно, кто там на самом деле, я не знаю, а так уже привычно. Область, где действует противник, приблизительно известна. Осталась мелочь. Добраться туда, проследить за возвращающимися противниками до их базы и нагрянуть к ним в гости. А дальше по ситуации. Звучит все вроде не очень сложно. Примерно прикинув план своих действий, выкладываю его Церберу. Кроме плана, озвучиваю и все свои догадки, сразу предупредив, что совсем не уверен в них, но других версий у меня пока нет. Цербер выслушал все молча и без каких-либо вопросов и возражений. «Хорошо. В целом меня устраивает твоя идея. Подожди минуту» произнес он, когда я закончил говорить и сразу же куда-то быстро ушел. Секунд десять ожидания, и он вернулся, что-то неся в руке. «Лови!» — сказал он и бросил мне что-то. Поймав летящий предмет, вижу, что это флешка, сжимаю ее в руке и жду, когда Арти скачает с нее всю информацию. Просить ее не пришлось. Она сама начала действовать еще в тот момент, когда я только поймал флешку, выпустив нанороботов. Там вся имеющаяся на данный момент у меня информация по этим нападениям. Пара мгновений, и загрузка информации завершилась. Так, и что тут у нас? Ага, краткие отчеты выживших бойцов после столкновений с противником... «Описание отданных приказов и карта с обозначенной территорией, на которой происходят нападения, и отмеченными поселениями, которые были уже атакованы и уничтожены, и теми, которые были серьезно укреплены и пока под контролем освобождения». Быстренько ознакомившись с информацией, возвращаю флешку Церберу. «Вопросы есть?» — спросил он, кивнув на флешку. «Нет». Пока никаких. Хорошо. Тогда еще один момент. Ты как собираешься действовать? Официально или, как обычно, тайно? В ответ пожимаю плечами. Мне, в принципе, без особой разницы. Могу и так, и так. Если будешь официально, то нужно какое-то подтверждение, что ты от меня. Это в Москве тебя чуть ли не каждый теперь знает. А там вряд ли кто-то узнает. Сам понимаешь, какая сейчас обстановка. И как относятся ко всем чужакам? Была бы нормальная связь, так просто сообщил бы о тебе. Можно, конечно, отправить гонца, но что-то мне подсказывает, что ты окажешься там быстрее него. Я прав? Возможно. Тогда какие идеи? Как подтвердить твою личность? Не знаю. Напиши какую-нибудь бумагу или еще что-то в этом духе. А нет, буду действовать независимо от поселений. Будет, наверное, немного сложнее, но, думаю, справлюсь». «Бумагу?» — задумчиво протянул Цербер. «Да, наверное, это выход. Блин, как же бесит! Ничего не соображаю сейчас». Еще недолго о чем-то подумав, Цербер развернулся и ушел куда-то, оставив меня в одиночестве. «Арти!» У нас же есть ретрансляторы нулевого? Есть. И они нормально работают? Да. И слияние закончило заниматься с ними, перепрошив их и модернизировав? Да. И они неплохо так покрывают территорию России и ближнего зарубежья? Верно. К чему ты ведешь? Освобождению нужна нормальная связь. Связь слияния мы не хотели использовать для этих целей, опасаясь, что пришельцы засекут ее и атакуют базы дроидов. Но ретрансляторы нулевого сами по себе, и к инфраструктуре слияния никакого отношения не имеют. Да, мы их включили в нее, но ничего не мешает сделать опять их отдельными. Так что даже если пришельцы что-то засекут и вдруг разнесут там все, то максимум, что мы потеряем это возможность связи с их помощью Можно согласилась озвученной идеей арти голосовая связь возможно не на всей территории покрытия будет и не всегда, но обмен текстовыми сообщениями вполне должен работать стабильно и так даже меньшая нагрузка на сеть будет но ты упустил один момент откуда освобождение возьмет рации или с помощью чего будет происходить связь? Обычные не подойдут. Надо как минимум специально настроенные, а лучше вообще переделанные под работу с ретрансляторами нулевого. Там имеются свои нюансы. Мы сделаем. Вернее, слияние. Доставят куда-нибудь к Москве, а потом или я, или даже Цербер, заберем их и раздадим нужным людям. Миллион устройств не нужен. Для начала хватит несколько сотен, может, максимум пару тысяч чтобы снабдить ими крупные отряды и поселения, входящие в освобождение. Тогда будет хоть какая-то связь, и станет намного проще управлять освобождением и реагировать на изменения обстановки. В принципе, не вижу проблем. Ретрансляторы нулевого перенастроим немного. Рации соберут на какой-нибудь базе слияния. В этом ничего сложного нет. Хорошо. Я поставлю задачу слиянию и, думаю, в ближайшее время все будет готово. Вот отлично. И проработайте вариант расширения территории охвата, чтобы полностью покрывать Россию стабильным сигналом». «Вот, держи», — произнес Цербер, успев за то время, что я говорил с Арти, вернуться с листом бумаги. «Беру протянутый лист и читаю, что там написано». Бла-бла, это правильный человек, я подтверждаю, и подпись с печатью. Выглядит весьма солидно, даже бумага что-то вроде гербовой. Откуда только достал ее? Но в целом так себе, на мой взгляд. Подделать может кто угодно, но, конечно, лучше, чем совсем ничего. Надеюсь, прокатит, и меня не пошлют с этой бумажкой куда подальше. Не катастрофично, но будет неприятно. Хорошо. «Спасибо. Благодарю Цербера и, сложив пополам лист, кладу его в один из отсеков для груза в броне». «Тогда все. Удачи тебе. А я пошел дальше спать. Надеюсь, мне больше никто не помешает. И да, я отправил все-таки гонца с информацией о тебе. Уж ему-то точно должны будут поверить». Цербер протянул мне руку для прощания. Пожимаю протянутую руку и выхожу из дома оставляя Цербера досыпать дальше. Выйдя на улицу, останавливаюсь у дверей и, открыв еще раз карту, решаю, куда буду бежать. Нападения в основном происходят на территории по бокам, ограниченной Москвой и Тюменью, а сверху и снизу, как получится, сверху вроде бы морем, а снизу примерно границей страны. За пределами этой области пока о нападениях ничего не известно. Вроде и не вся Россия, но все равно не маленькая такая площадь выходит, и искать на ней противника — та еще задачка. Укрепленные поселения освобождения есть, и довольно близко ко мне. Километров 200 надо пробежать, но решаю все же забраться подальше, примерно в центр территории, который получился где-то рядом с Казанью, и попробовать действовать оттуда. Приняв решение, Еще раз быстро изучаю карту, проверяя, не пропустил ли чего, но убедившись, что все верно, начинаю выбираться из Москвы. Пять часов бега, и я добрался до нужного поселения. Чем ближе оказывался к нему, тем все больше попадалось разрушенных поселений и следов прошедших тут боев. И одно дело просто знать обо всем этом, а другое, видеть лично, но с самим противником я так и не столкнулся пока. Выбранное же поселение в качестве стартовой точки для моей деятельности больше напоминало какую-то крепость. Да, собранную из подручных материалов и явно в спешке, но тем не менее крепость. И несмотря на мои опасения с тем, чтобы попасть внутрь этого поселения, особых проблем у меня не возникло. Да, вначале меня не очень хотели пропускать, Но я не проявлял агрессии и настойчиво просил позвать кого-то из командиров. А там, пока их искали, подошли другие бойцы, привлеченные происходящим, и среди них оказался кто-то, участвовавший в битве с рейдом европейских банд, и узнал меня. Как он это сделал, не понимаю. Не настолько же у меня приметная броня, но это сразу же снизило накал обстановки» однако пропускать внутрь меня все еще отказывались. Скоро подошел один из командиров, и я передал ему записку от Цербера. Внимательно прочитав ее и чуть ли не попробовав на зуб, командир все же разрешил пропустить меня и спросил, чем они могут мне быть полезны. Обрисовав ему стоящую передо мной задачу, и что от него нужно лишь сообщать мне о нападениях врага, я оказался предоставлен самому себе. Немного побродив по поселению и оценив масштаб происходящего здесь, занял место рядом с домами, отведенными под баз бойцов, и принялся терпеливо ждать. Если в течение дня ничего не произойдет, то, возможно, попробую в другом месте. Но так долго ждать и не пришлось. Всего лишь несколько часов, и отряды были подняты по тревоге, атакованы не успевшее эвакуироваться поселение а за мной прибежал посыльный от командира. Выяснив, где находится нужное поселение, немедленно отправляюсь туда. Пора посмотреть лично, что за враг такой, и верны ли мои догадки.